Глава четырнадцатая. — Ну что, мила? — Нет, брат, розовая моя прелесть, и Дуняшей зовут. Но, взглянув на лицо Ростова, Ильин замолк. Он видел, что его герой и командир находился совсем в другом строе мыслей. Ростов злобно оглянулся на Ильина и, не отвечая ему, быстрыми шагами направился к деревне. — Я им покажу, я им задам разбойникам, — говорил он про себя. Алпатыч, плывущим шагом, чтобы только не бежать, рысью едва догнал Ростова. — Какое решение, изволили принять? — сказал он, догнав его. Ростов остановился и, сжав кулаки, вдруг грозно подвинулся на Алпатыча. — Решение? Какое решение? Старый хрыч! — крикнул он на него. — Ты чего смотрел, а? — «Мужики бунтуют, а ты не умеешь справиться! Ты сам изменник! Знаю я вас! Шкуру спущу со всех!» И, как будто боясь растратить понапрасну запас своей горячности, он оставил Алпатыча и быстро пошел вперед. Алпатыч, подавив чувство оскорбления, плывущим шагом поспевал за Ростовым и продолжал сообщать ему свои соображения. Он говорил, что мужики находились... В закоснелости, что в настоящую минуту было неблагоразумно противоборствовать им, не имея военной команды, что не лучше ли бы было послать прежде за командой? «Я им дам воинскую команду. Я их по противоборствую. Бессмысленно приговаривал Николай, задыхаясь от неразумной животной злобы и потребности излить эту злобу. Не соображая того, что будет делать, бессознательно быстрым решительным шагом он подвигался к толпе. И чем ближе он подвигался к ней, тем больше чувствовал Алпатыч, что неблагоразумный поступок его может произвести хорошие результаты. Тоже чувствовали и мужики толпы, глядя на его быструю и твердую походку и решительное нахмуренное лицо. После того, как гусары въехали в деревню, и Ростов прошел к княжне, В толпе произошло замешательство и раздор. Некоторые мужики стали говорить, что эти приехавшие были русские как бы они не обиделись тем, что не выпускают барышню. Дрон был того же мнения, но как только он выразил его, так Карп и другие мужики напали на бывшего старосту. Ты мир ел сколько годов? – кричал на него Карп. Тебе все одно. Ты кубышку выроешь, увезешь тебе что разори наши дома или нет? «Сказано порядок, чтоб был, не езди никто из домов, чтобы несить порх и не вывозить! Вот она и вся!» — кричал другой. «Очередь для твоего сына была, а ты, небось, гладуха своего пожалел!» Вдруг быстро заговорил маленький старичок, нападая на дрона. «А моего Ваньку забрил, эх, умирать будем! тот умирать будем!» «Я от миру не отказчик!» — говорил дрон. Тот не отказчик, Брюха, отрастил. Два длинные мужика говорили свое. Как только Ростов, сопутствуемый Ильиным Лаврушкой и Алпатычем, подошел к толпе, Карп, заложив пальцы за кушак, слегка улыбаясь, вышел вперед. Дрон напротив зашел в задние ряды, и толпа сдвинулась плотнее. — Эй, кто у вас староста тут? — крикнул Ростов, быстрым шагом подойдя к толпе. — Староста-то? — На что вам? — спросил Карп. Но не успел он договорить, как шапка слетела с него и голова мотнулась на бок от сильного удара. — Шапки долой, изменники! — крикнул полнокровный голос Ростова. — Где староста? — неистовым голосом кричал он. — Старосту, старосту кричит, дрон Захарчвас! Послышались кое-где торопливо покорные голоса, и шапки стали сниматься с голов. — Нам бунтовать нельзя, мы порядки блюдем, — проговорил Карп, и несколько голосов сзади в то же мгновение заговорили вдруг. — Как старички порешили? Много вас начальства! — Разговаривать? Бунт? Разбойники! Изменники! Бессмысленно не своим голосом завопил Ростов, хватая за ворот Карпа. — Вяжи его, вяжи! — кричал он, хотя некому было вязать его, кроме Лаврушки и Алпатыча. Лаврушка, однако, подбежал к карпу и схватил его сзади за руки. — Прикажите наших из-под горы кликнуть! — крикнул он. Алпатыч обратился к мужикам, вызывая двоих по именам, чтобы вязать карпа. Мужики покорно вышли из толпы и стали распоясываться. — Староста где? — кричал Ростов. Дрон с нахмуренным и бледным лицом вышел из толпы. — Ты, староста, вязать, лаврушка! — кричал Ростов, как будто и это приказание не могло встретить препятствий. И действительно, еще два мужика стали вязать дрона, который, как бы помогая им, снял с себя кушак и подал им. — А вы все слушайте меня! — Ростов обратился к мужикам. — Сейчас марш по домам! «И чтобы голоса вашего я не слыхал!» «Что ж, мы никакой обиды не делали, мы только, значит, по глупости, только вздор наделали. Я же сказывал, что непорядки!» Послышались голоса, упрекавшие друг друга. «Вот я ж вам говорил», — сказал Алпатыч, вступая в свои права. «Нехорошо, ребята!» «Глупость наш, як, Алпатыч!» — отвечали голоса и толпа... Тотчас же стало расходиться и рассыпаться по деревне. Связанных двух мужиков повели на барский двор. Два пьяные мужика шли за ними. «Эх, посмотрю я на тебя!» — говорил один из них, обращаясь к Карпу. «Разве можно так с господами говорить? Ты думал, что...» «Дурак!» — подтверждал другой. «Право, дурак!» Через два часа подводы стояли на дворе богучаровского дома. Мужики оживленного насилия укладывали на подводы господские вещи, и дрон, по желанию княжны Марьи, выпущенный из рундука, куда его заперли, стоя на дворе, распоряжался мужиками. «Ты ее так дурно не клади!» — говорил один из мужиков, высокий человек с круглым улыбающимся лицом, принимая из рук горничной шкатулку. Она ведь тоже денег стоит. Что ж ты ее так-то вот бросишь или под веревку, она потрется, я так не люблю. А чтоб все честно по закону было, вот так-то под рогожку да сенцом прикрой, вот и важно, Люба!» «Ишь, книг-то книг», — книг, сказал другой мужик, выносивший библиотечные шкафы князя Андрея. «Ты не цепляй!» «А грузно, ребята, книги здоровые!» «Да, писали, не гуляли!» Значительно подмигнув, сказал высокий круглолицый мужик, указывая на толстые лексиконы, лежавшие сверху. Ростов, не желая навязывать свое знакомство княжне, не пошел к ней и остался в деревне, ожидая ее выезда. Дождавшись выезда экипажей книжной Марьи из дома, Ростов сел верхом и до пути, занятого нашими войсками, в двенадцати верстах от Богучарова, верхом провожал ее. В Янкове, на постоялом дворе, он простился с нею почтительно, в первый раз позволив себе поцеловать ее руку. — Как вам несовестно? — краснее отвечал он княжне Марье на выражение благодарности за ее спасение, как она называла его поступок. «Каждый из становой сделал бы тоже, Если бы нам только приходилось воевать с мужиками, мы бы не допустили так далеко неприятеля», — говорил он, стыдясь чего-то и стараясь переменить разговор. «Я счастлив только, что имел случай познакомиться с вами. Прощайте, княжна. Желаю вам счастья и утешения, и желаю встретиться с вами при более счастливых условиях. Если вы не хотите заставить краснеть меня, пожалуйста, не благодарите». Но княжна, если не благодарила более словами, благодарила его всем выражением своего сиявшего благодарностью и нежностью лица. Она не могла верить ему, что ей не за что благодарить его. Напротив, для нее, несомненно, было то, что, ежели бы его не было, то она, наверное, должна была бы погибнуть и от бунтовщиков, и от французов. Что он... для того, чтобы спасти ее, подвергал себя самым очевидным и страшным опасностям. И еще не было то, что он был человек с высокой и благородной душой, который умел понять ее положение и горе. Его добрые и честные глаза, с выступившими на них слезами, в то время как она сама, заплакав, говорила с ним о своей потере, не выходили из ее воображения. Когда она простилась с ним и осталась одна, княжна Марья вдруг почувствовала в глазах слезы, и тут уж не в первый раз ей представился странный вопрос, любит ли она его. По дороге дальше к Москве, несмотря на то, что положение княжны было нерадостно, Дуняша, ехавшая с ней в карете, не раз замечала, что княжна, высунувшись в окно кареты, чему-то радостно и грустно улыбалась. «Ну что же, ежели бы я и полюбила его?» — думала княжна Марья. Как не стыдно ей было признаться себе, что она первая полюбила человека, который, может быть, никогда не полюбит ее. Она утешала себя мыслью, что никто никогда не узнает этого, и что она не будет виновата, ежели будет до конца жизни, никому не говоря о том любить того, которого она любила в первый и в последний раз. Иногда она вспоминала его взгляды, его участие, его слова, и ей казалось счастье не невозможным. И тогда-то Дуняша замечала, что она, улыбаясь, глядела в окно кареты. И надо было ему приехать в Богучарова, и в эту самую минуту думала княжна Марья, и надо было его сестре отказать князю Андрею. И во всем этом княжна Марья видела волю провидения. Впечатление, произведенное на Ростова княжной Марьей, было очень приятное. Когда он вспоминал про нее, ему становилось весело, И когда товарищи, узнав о бывшем с ним приключении в Богучарове, шутили ему, что он, поехав за сеном, подцепил одну из самых богатых невест в России, Ростов сердился. Он сердился именно потому, что мысль о женитьбе на приятной для него кроткой княжне Марье с огромным состоянием не раз против его воли приходила ему в голову. Для себя лично Николай не мог желать жены лучше княжны Марии Женить бы на ней сделала бы счастье графини, его матери, и поправила бы дела его отца, и даже Николай чувствовал это, сделала бы счастье княжны Марьи. Но Соня и данное слово, и от этого-то Ростов сердился, когда ему шутили о княжне Балконской.